Глава двадцать шестая. Прежде чем зайти в банк, он заскочил в лавку Коля оруженика. й Самого к о л и не было. За прилавком стоял пацан лет восемнадцати. Появление Горохова его не обрадовало. Ему пришлось отрываться от книги. Добрый день. Мне будет десяток патронов, он показал обрез парню. Четыре жака на шесть картечи. Парень не соизволил с ним поздороваться, просто сказал лениво. Двадцать копеек. Геодезист положил деньги на прилавок, а продавец прямо из под прилавка вытащил патроны и положил их перед Гороховым. Он надеялся, что на этом торговля закончится, и можно будет снова взяться за книгу. Но Горохов спрятал патроны в карман, а уходить не собирался. Наглый пацан уставился на Горохова. Ну и что тебе еще нужно? У вас гранаты есть? По взгляду мальчишки он сразу понял, что есть, но он ему ни одной не продаст. Нет. Гранаты городской голова продавать запретил, не хотя говорит пацан. Я нашел о с и н о е гнездо. Пристов просил меня его уничтожить. Может продадите парочку? Не сдавался геодезист. Наглый юноша вздохнул. Пристов тебе сказал, так и гранат пусть дает, у него их целый склад. Нам гранаты продавать запрещено. Ну ладно, понял, говорит геодезист, и на зло пацану все не уходит. А инсектицид у вас есть? Пацан опять вздыхает. Идет в подсобку, возвращается оттуда с флаконом из белого стекла на четверти литра. Горохов сразу узнает этот флакон по черной крышке и черной этикетке. Да, это то, что нужно. Вот только этикетка почти выцвела. Средство, видно, не один год лежало в кладовке. А пацан еще и говорит, ставя флакон на прилавок. Рубль. Горохов даже не понял сначала, что он имеет в виду. Он спрашивает у продавца, что, а почему не пять? Остряк, да? Пришел шутить тут. Людей отдел отвлекаешь. Мне без твоих шуток тут весело было, говорит наглец. Очень дорого, отвечает геодезист, борясь с желанием подойти к пацану поближе или вытянуть с о п л я к а через прилавок к себе. Тот, изображая на лице мину усталости, поясняет. Флакон последний, больше нет. Не нравится? Можешь поискать по другим лавкам, но не найдешь. Этот товар у нас редкость. Он стоит двадцать копеек. Пытается вразумить его Горохов. У нас он стоит рубль, а за двадцать копеек ты его и в углегорский не купишь. У меня нет рубля, говорит геодезист, хотя деньги у него есть, но он их так глупо тратить не собирался. Могу дать в долг, если есть документы. Ты ж е вроде к нам на буровые нанялся. Документы есть, так что берешь в долг. Беру. Вдруг соглашается геодезист. Продавец даже обрадовался, кажется. Быстро достает из-под прилавка толстенную книгу, раскрывает ее, забирает у Горохова удостоверение и начинает записывать его имя в книгу. Сделал все быстро. И возвращая удостоверение, сказал: «Десятого числа у вас аванс, отдашь рубль десять. Если не отдашь десятого, двадцать пятого отдаш рубль двадцать. После двух рублей проценты будут начисляться на проценты. Постарайся вернуть вовремя». Теперь он был доволен. Куда только скука его подевалась. Сообщал все условия весело, все объяснял и пододвинул горохову книгу. Распишись. Что-то проценты у вас не милосердные. Он стал читать все, что было написано напротив его имени. Ты берешь или не берешь? Пацану снова становилось скучно. Беру, беру, сказал геодезист, расписываясь в книге. Пацан спрятал книгу под прилавок. Не забудь вовремя расчитаться. А если забуду? На всякий случай уточнил Горохов, пряча флакон в левый карман. Лучше не забывай, сказал пацан, и в его голосе, в его ухмылке появилось что-то мерзкое, весьма похожее на угрозу. Постараюсь не забыть, сказал Горохов и вышел на улицу. До открытия банка еще было много времени. К тому же Людмила явно не была самым пунктуальным банковским клерком. Но на всякий случай он решил дернуть ручку в входной двери. И не ошибся, дверь открылась. Горохов удивился и вошел, а вот то, что Людмила впустила его в операционный зал, не заставив разоружиться предварительно, его совсем не удивило. Она была взволнована. Сама вышла ему навстречу из-за своего толстого стекла. Вот, она подошла к восточной стене и для убедительности похлопала по ней. С этой стороны вы подойдете. Хорошо. Подойдем с этой стороны, спокойно согласился Горохов. Подойдете? Так вы точно не сможете все сделать один. Не уверен, что смогу сработать один. Никогда не грабил банки, признался он. Чем меньше людей знает о деле, не волнуйтесь. Как закончим дело, он сразу исчезнет. Исчезнет? Она уставилась на него, смотрела в упор. Он специально произнес слово исчезнет. Словечко-то со смыслом, с неприятным смыслом, а ему хотелось знать, как она отреагирует на это. Людмила смотрела на него пару секунд, а потом сказала твердо: "Ну раз по-другому нельзя, пусть так и будет. б а б е н к а т о с характером. Согласна, значит на исчезновение помощника, лишь бы деньги получить." Молодец, крепкая бабенка, далеко пойдет. Он сделал нужные для себя выводы и потом спросил: "Так инструменты, резак, лестница будут? Все будет", сказала она. "Скажите, куда привезти? Бабкин привезет, к ночи привезет, и потом под утро заберет все обратно, все положит на место, никто и не подумает, что брали". О, -о, -о, -о! Горохов удивился. Сам привезет, сам увезет. Любопытно, как вы с ним договорились. Ему придется заплатить или или это будет маленькой женской тайной? Людмила смотрит на него неодобрительно. Вы н а что-то намекаете? Я просто спрашиваю. Мне не пришлось его долго уговаривать. Я в вас ни секунды не сомневался. Лучше смотрите, что нужно будет делать. Она снова похлопала по стене. Я уже прикинул, как все сделать. Я уже посмотрел на д в е р ь в хранилище. Может быть, вы знаете, где провод сигнализации, что ведет к посту дежурного? А вот это интересно. Показывайте. Она провела его за стойку, наклонилась и указала на провод, что шел под ней. Перережете здесь, а потом здесь. Это питание. А это провод от источника б е с п р е б о й н о г о питания. Черт. А ноги у нее почти идеальные. Чуть-чуть бы ей зада прибавить, самую малость. Куда вы смотрите? Она прервала свое объяснение. Она явно недовольна. Я вам сейчас рассказываю, что нужно делать, чтобы не сработала сигнализация, а вы, я все понял. Сначала нужно перерезать провод к аккумуляторам, говорит Горохов. Кстати, откуда ты все знаешь про сигнализацию? Будьте внимательны. Ночью меня с вами не будет, говорит она серьезно. И если вы откроете двери, не обрезав сигнализацию, сюда явятся люди Пристава. Извините, я просто засмотрелся. Она взглянула на него очень серьезно и сказала: сделайте дело. И у вас будет возможность рассмотреть все как следует. Очень на это надеюсь, сказал Горохов так же серьезно. Нужно все сделать сегодня ночью, продолжает Людмила. Завтра может приехать Брин. Она, кажется, никогда не называет его мужем. И завтра же прибывает караван за водой. Караван будет завтра? переспрашивает Горохов. Да, это точная информация. Водовозы уже в Александровске сегодня будут. Отточено, говорит геодезист спокойно. Значит, грабить будем завтра в ночь. Приставу будет не до нас. Он уже готовится к приезду каравана. Горохов стал объяснять ей. Если Пристав умный, а на вид он именно такой, он разгадает наш нехитрый ребус с ограблением на щелчок пальцев. Да учитывая то, что я пытаюсь отвести от нас подозрения... Он возьмет вас и чуть надавит. Никуда он меня не возьмет, с вызовом сказала Людмила, и ни на что не надавит. Она сказала это так уверенно, что Горохов призадумался на секунду, а потом спросил: это потому, что он человек Коля оружейника, а Коля не против, чтобы мы ограбили Брина и Ахмеда? Красавица поджала губы, с к о с и л а на него глаза неодобрительно. На такие провокационные вопросы она явно отвечать не собиралась. Все равно будем грабить в ночь, когда придут водовозы. Тут будет суета, нам будет так легче. Принял решение Горохов. Я боюсь, муж приедет. Волновалась красавица. Он первым делом придет проверить, как дела в банке. Тем лучше. Тем очевиднее будет ваша непричастность. Я думаю, что в день приезда он не кинется тут же отвозить товар. Он хотя бы переночует дома. Она смотрела на него и не могла решиться. Наконец произнесла: "Ладно, может быть вы правы. Я просто не хочу упустить случай". Бабкин спрашивает, как вам передать инструменты, куда пригнать квадроцикл. Он хочет, чтобы все потом вернули ему. Ну. Сделали все за ночь и вернули. Геодезист опять подумал и потом сказал: правильное решение. Завтра ночью пусть подгонит квадроцикл к водораспределительной станции, которая на восточной дороге. Пусть меня не ждет, поставит машину и уйдет. А до рассвета пусть опять придет. Все вернем ему. Я прошу вас, будьте внимательны, накладок быть. Не должно, со всей возможной серьезностью сказала Людмила. Иначе Горохов понимающе кивал. Он и сам знал, что будет иначе. Он прекрасно понимал, с кем имеет дело. Тут в банк вошел человек, остановился в тамбуре. Добрый день. Тут же л а с к о в о заговорила Людмила в микрофон: Мы рады вас приветствовать в стенах Губаха банка. Будьте добры, оставьте все свое оружие в корзине, что справа от вас. Горохов, не прощаясь, пошел к двери. У него появилось еще одно дельце. Он уже день размышлял над ним, но вряд ли он сейчас мог застать нужного ему человека дома. Он хотел выспаться, но на всякий случай сначала сходил на Западную самую фешенебельную улицу города. Туда, где были рестораны и роскошные дома. Геодезист прошел мимо нужного ему дома, не останавливаясь. У двери четыре звонка, значит, в доме четверо жильцов. Хорошо, что в таких домах над кнопками звонков стоят таблички с именами жильцов, прямо как в Соликамске, в самом дорогом квартале. Он не стал таскаться по улице туда-сюда. На улице кроме него никого не было. Это привлекло бы внимание. Он дошел до конца улицы и повернул на север. Миша открыл ему дверь. О, ты п о ж р а т ь принес? Воды? Горохов дал ему баклажку воды, прошел в дом, скинул пыльник. Паша с Валерой еще не вернулись? Не, отвечал Миша, не без радости разворачивая свежий хлеб. По моим подсчетам к вечеру должны. Как там на улице? Полтиннику уже. Да, тут у них жарко, согласился старатель. Не то что у нас. А ты, Михаил, откуда будешь? Да у нас вся Ватага с к и р ц а ответил Миша, жуя ж и р н ы й б у т е р б р о д из желтого хлеба с паштетом из саранчи. Знаешь, где это? Нет, не знаю, признался Горохов. Вот и никто не знает. Как-то не весело произнес старатель. А Амутнинск знаешь? А Мутнинск знаю, я там был. Вот Кир с дальше по реке на север. Он хотел рассказать что-то про свой Кир с и о Мутнинск, но Горохов уже подошел к ванне серой слизью, в которой почти не было видно червяков. Вылезли они из ванны, что ли? Он запустил в слизь руку и сразу почувствовал удивительную сухость. Он вытащил из ванны руку, полную слизи, стал ее разглядывать. Слушай, Михаил, а ты когда-нибудь видел такое? Да нет, первый раз такое вижу, признался старатель. В Кирсе так лечить еще не умеют. Это тут на югах. Верно, Миша. Верно, задумчиво произнес геодезист. Только тут на югах такое увидать можно. За все долгие годы скитаний по пустыне он видел и шаманов, и лекарей, и настоящих докторов, но никогда, никогда Горохов не видел ничего подобного. Он стряхнул с лиси ванну. Она скатилась вся, почти не оставив ощущения влаги на коже. Поначалу он не придал значения тому, как этот странный, кривой и косой заикавалера его вылечил. Но это было, когда дело касалось его лично. Он не видел себя раненого, не помнил, что с ним тогда было. Но он видел товарища Миши, когда того уже вытащили из ванны. Судя по всему, когда его туда положили, у мужика не было четверти спины. Зажившая рана была огромна. Размышляя обо всем остальном, он уже не мог не думать о том, как с такой раной человека смогли поднять на ноги за три дня. Да как его вообще вернули с того света? Слушай, если ты бывал во Мутнинске, Миша, прервал его Горохов. А ранение у твоего товарища серьезное было. Да он едва дышал. У него ребра фонтаном из спины торчали. Чего ты спрашиваешь? Ничего. Мне нужно поспать пару часов. Горохов п о с т е л и л пыльник на верстак и стал укладываться. А товар то когда забирать будем? Завтра Миша, завтра в ночь. А сейчас мне нужно поспать два часа. Понял, я буду тихо.